За время Солерианского кризиса Амадиро не встречался с Василией, чем был весьма доволен. Время для подобных встреч было явно неподходящим. У него не было ни малейшего желания раздражаться из-за ее мелочных забот о роботе, которого она считала своей собственностью, совершенно не принимая во внимание незаконность подобного утверждения, в то время как его мысли были заняты истинным кризисом. Не хотелось ему и ввязываться в ссору между ней и Мандамусом, которая неизбежно возникла бы при разговоре о том, кто возглавит в будущем институт робототехники. Он уже почти принял решение, что Мандамус станет его преемником. В течение всего солерианского кризиса тот держал в поле своего внимания все самое важное, и даже в тех ситуациях, когда Амадира ощущал неуверенность, Мандамус оставался невозмутимо спокойным. Именно Мандамусу пришла в голову мысль, что солерианская женщина может добровольно улететь с капитаном-поселенцем, и он же смог уговорить ее решиться на этот поступок. Если его план уничтожения земли сработает, как может и должен сработать, то со временем Мандамус станет преемником Амадира на посту председателя совета. Так будет даже справедливо, подумала Мадира во время редкого приступа самоотверженности. В тот самый вечер он и думать позабыл о Василии. Когда он вышел из института, стайка роботов проводила его до машины, где уже сидел робот-шофер, а еще два робота поджидали на заднем сиденье. Смеркалось. Шел холодный дождь. Машина бесшумно довезла Амадира до дома, где его встречали еще два робота. За все это время он ни разу не вспомнил о Василии. И обнаружил ее в своей комнате, где она смотрела по гипервизору какой-то замысловатый балет роботов. Несколько роботов Амадира стояли в нишах, а два робота Василии за спинкой ее кресла. Он остолбенел не столько от возмущения по поводу вторжения в его жилище, сколько от неожиданности. Отдышавшись и вновь обретя способность говорить, Амадира гневно спросил. «Что вы здесь делаете? Как вы попали в мой дом?» Василия выглядела спокойной. В конце концов, она-то знала, что Амадира придет домой. «Что я здесь делаю?» – переспросила она. «Вас жду. А попасть в дом оказалось совсем нетрудно». Вашим роботам моя внешность очень хорошо знакома, равно как и мое положение в институте. Почему бы им не впустить меня, если я сказала, что мне назначили встречу? Но это ложь. Вы нарушили неприкосновенность моего жилища. Не совсем. Доверие роботов к чужакам не безгранично. Взгляните на них. Они с меня глаз не спускают. И если бы я захотела порыться в ваших вещах, просмотреть бумаги и вообще как-то воспользоваться вашим отсутствием, уверяю вас, мне бы это не удалось. Два моих робота им не помеха». «Да будет вам известно», — резко произнес Амадира, «что ваше поведение недостойно космонитки. Я презираю вас и никогда вам этого не забуду». На сей раз слова Амадира задели Василию. «Надеюсь, вы не забудете, Келдин», — ответила она негромко, но решительно. «Потому что я сделала то, что сделала ради тебя» если бы я отреагировала на ваше оскорбление должным образом, то встала бы и ушла, оставив вас до конца жизни прозябать в неудачниках, коим вы были последние 200 лет». «Что бы вы ни сделали, неудачником я не буду». «Вы говорите так, словно верите собственным словам», — возразила Василия. «Но видите ли, вы не знаете того, что известно мне». «Должна сказать, что без моего вмешательства вы так и останетесь неудачником. Мне абсолютно все равно, что вы там замыслили. И еще меньше меня заботит, что сварганил для вас этот тонкогубый кислорожий Мандамос». «Почему вы о нем заговорили?» — быстро спросила Мадира. «Потому что мне так хочется», — презрительно ответила Василия. «Все, что он делает или думает, что делает, не пугайтесь, я понятия не имею о его планах. Так вот, ничего из этого не выйдет». И пусть я не знаю ничего, но в одном я уверена, ничего у него не получится. «Да вы просто чушь несете», — сказала Мадира. «Советую вам прислушаться к этой чуши, Келдин, если не хотите, чтобы рухнуло все. И не только вы, но, возможно, и внешние миры все до единого. Впрочем, вы можете отказаться меня слушать, дело ваше. Выбирайте». С какой стати мне вас слушать? Разве у меня есть для этого основания? Вспомните хотя бы, как я говорила вам, что соляриане собираются покинуть свою планету. Если бы вы тогда ко мне прислушались, это событие не застало бы вас врасплох. Солярианский кризис еще обернется нам на пользу. И не надейтесь, парировала Василия. Вы можете думать, что так будет, но так не будет. Кризис уничтожит вас. «Какие бы меры вы не предприняли, чтобы с ним справиться, если вы не согласитесь выслушать то, что я обязана сказать?» Слегка дрожащие губы Амадира побледнели. Упоминание Василия о двух столетиях неудач отнюдь не укрепило его дух, равно как и ее слова о солерианском кризисе. И у него не хватило решимости приказать роботам вывести ее вон. «Ладно, выкладывайте только покороче», — угрюмо бросил он. Если я расскажу все, что должна рассказать, вы мне не поверите, так что позвольте мне сделать это по-своему. Вы можете прервать меня в любой момент, но этим вы погубите все внешние миры. На мой век, разумеется, их хватит, и не мое имя войдет в историю, историю поселенцев, между прочим, как синоним величайшей неудачи. Так мне начинать? Амадира сгорбился в кресле. Хорошо, начинайте. А когда кончите, убирайтесь. Я так и намерена поступить, Кэлдин. Если, конечно, вы не попросите меня, и очень вежливо попросите, остаться и помочь вам. Начинать? Амадира промолчал. Василия заговорила. Я уже говорила, что во время своего пребывания на Солярии узнала о разработанных там очень странных позитронных структурах. Они поразили меня, и поразили чрезвычайно, поскольку то была попытка создания роботов-телепатов. «А теперь ответьте, почему я об этом вспомнила?» «Откуда мне знать?» — резко ответила Мадира. «Какие именно патологические импульсы направляют ход ваших мыслей?» Василия состроила в ответ гримасу. «Спасибо, Келдин. Я размышляла об этом несколько месяцев, поскольку у меня хватило ума догадаться, что причина этих мыслей не в патологии, а в неких подсознательных воспоминаниях. И мои мысли вернулись в детство, когда Фастальф которого я считала своим отцом. Неожиданно расщедрившись, он время от времени экспериментировал со щедростью, понимаете ли, подарил мне робота. «Опять Жискар?» – нетерпеливо пробормотала Мадира. «Да, Жискар. Как всегда Жискар. Я тогда еще была подростком, но уже имела задатки роботехника, или, вернее сказать, родилась с этими задатками». В математике я разбиралась еще слабо, но схемы схватывала на лету. За последующие с тех пор десятилетия мои знания математики расширились и усовершенствовались, но, как мне кажется, мои достижения в схемотехнике выросли ненамного. маленькая вас!» – говаривал отец. Он экспериментировал и с ласковыми уменьшительными именами, проверяя, какое впечатление они на меня производят. Так вот, «Ты просто гений в схемах!» «Как мне кажется, я...» «Избавьте меня от подробностей. Я охотно признаю вашу гениальность. Кстати, вам известно, что я еще не обедал?» «Что ж...» Резко ответила Василия. «Закажите обед и пригласите меня присоединиться к вам». Нахмурившись, Амадиро повелительно поднял руку и подал быстрый знак. Роботы тут же тихо засуетились. «Я изобретала для Жискара всяческие схемы», продолжала Василия. «Потом приходила к Фастальфу и показывала их ему». Он качал головой, смеялся и говорил, «Если ты добавишь это к мозгу бедняги Жискара, он не сможет с тобой разговаривать. К тому же ему будет очень больно». Помню, я спросила, «Действительно ли Жискар может испытывать боль?» И отец ответил, «Мы не знаем, что он будет испытывать, но он станет вести себя так, словно ему очень больно. Так что можешь считать, что боль он ощущает». «Иногда...» Когда я показывала ему очередную схему, он рассеянно улыбался и говорил, «Что ж, это ему не повредит, малышка, вас. Может быть, даже стоит попробовать». И я пробовала. Иногда я снова вынимала схему, иногда оставляла. Я вовсе не издевалась над Жискаром ради садистского удовольствия. Хотя такое искушение появиться могло, будь у меня другой характер. Наоборот, я очень любила Жискара, и совсем не хотела причинить ему вред. И когда мне казалось, что мое очередное усовершенствование, а я всегда считала свои схемы усовершенствованиями, помогает Джи Скору свободнее говорить или реагировать быстрее и интереснее, и к тому же безвредно для него, я оставляла схему на месте. Но однажды... Подошедший командира робот не посмел бы прервать гостю, разве что в случае крайней необходимости. Но Амадира без труда понял, что означает его выжидательная поза. «Обед готов?» «Да, сэр». Амадира нетерпеливо махнул рукой в сторону Василия. «Вы приглашены пообедать со мной». Они перешли в столовую, где василий еще не доводилось бывать. Впрочем, Амадира был затворником и славился пренебрежением к социальным традициям. Ему неоднократно говорили, что он достигнет больших успехов в политике, если станет устраивать у себя дома приемы, на что он всегда вежливо улыбался и отвечал. Цена слишком высока. Возможно, именно из-за его неумения развлекать, подумала Василия, в обстановке столовой нет ничего оригинального или творческого. Зауряднейшие столы, тарелки и приборы. Стены, одноцветные вертикальные плоскости. Общее впечатление способно испортить аппетит кому угодно. Суп, поданный на первое. Обычный бульон. Оказался столь же заурядным, как и обстановка. Василия начала есть безо всякого желания. «Моя дорогая Василия», — заметила Мадира, — «вы видите, как я терпелив. Я даже не стал возражать против вашего желания изложить свою автобиографию. Вы действительно намерены прочитать мне наизусть несколько ее глав? Если да, то должен откровенно признать, что она меня не интересует». «Если вы еще чуточку потерпите, ваш интерес неизмеримо возрастет», — пообещала Василия. Впрочем, если грядущее поражение вас и в самом деле не тревожит, и вы желаете и в дальнейшем тратить усилия понапрасну, достаточно просто сказать мне об этом. Я молча даем и уйду. Вы этого хотите?» Амадиро вздохнул. «Продолжайте, Василия!» «Так вот, однажды я создала очередную схему. Она показалась мне более совершенной, остроумной и многообещающей, чем все виденное прежде. Или, если честно, все виденное с тех пор. Я с удовольствием показала бы ее отцу, но он уехал по каким-то делам на другую планету. Я не знала, когда он вернется, и пока отложила новую схему, но каждый день разглядывала ее со все возрастающим интересом и восхищением. В конце концов, у меня попросту лопнуло терпение. Схема казалась такой совершенной, что даже в принципе не могла нанести вред роботу. Мне не было тогда и двадцати лет, и я еще не переросла детскую безответственность. И я модифицировала Жискара, встроив в его мозг эту схему, и не навредила ему. Это было совершенно очевидно. Жискар общался со мной с безупречной легкостью и, как мне показалось, стал гораздо расторопнее, понятливее и разумнее, чем раньше. Новый Жискар стал для меня восхитительней и милее, чем прежний. Я очень обрадовалась и одновременно встревожилась. То, что я сделала, модифицировала Жискара, не получив предварительного одобрения Фастальфа. Категорически запрещали правила, установленные им для меня. И я это прекрасно понимала. Но мне было ясно и то, что я не стану переделывать уже сделанное. Модифицируя мозг Жискара, я оправдывалась перед собой тем, что изменение временно, и вскоре я нейтрализую все последствия модификации. Однако... Едва завершив модификацию, я поняла, что не стану ничего менять. Я этого попросту не хотела. Более того, с тех пор я ни разу не модифицировала Жискара из опасения исказить результат последней модификации. И Фастельфу я тоже ничего не рассказала. Уничтожила все рабочие записи об этой поразительной схеме, и Фастельф так никогда и не узнал, что Жискар был модифицирован без его ведома. Никогда! Затем наши пути, мои Фастльфа, разошлись. Он не отдал мне Жискара. Я кричала, что он мой, что я люблю его. Но мягкая благосклонность Фастльфа, которую он всю жизнь выставлял напоказ, так и не позволила ему встать на пути у собственных желаний. Он дал мне других роботов, которые были мне совершенно не по душе, а Жискара оставил себе. А когда он умер, Жискар достался той силианской женщине, «Последний жестокий удар». Амадира справился лишь с половиной своей порции муса из лососины. «Если вы рассказали мне все это для того, чтобы подтвердить свои права на Жискара, то напрасно старались. Я вам уже объяснял, почему не могу нарушить волю Фастельфа». «Кроме моего желания, тут есть еще кое-что, Келдин», — ответила Василия. «Гораздо больше. Бесконечно больше. Хотите, чтобы я замолчала?» Амадиро растянул губы в кривоватой улыбке. «Раз уж я потратил столько времени, слушая все это, то сыграю роль безумца и послушаю еще». «Вы станете безумцем, если откажетесь меня слушать, потому что сейчас я подойду к главному. У меня не выходили из главы мысли о Жискаре и той несправедливости, когда меня с ним разлучили, но почему-то я совсем не задумывалась о схеме, которую тайком в него встроила». Я совершенно уверена, что не смогу воспроизвести ее, даже если попытаюсь. И, насколько могу вспомнить, она совершенно не походила на схемы, которые мне доводилось с тех пор видеть в различных роботах. И лишь на солярии мне удалось совсем ненадолго разглядывать нечто похожее. Та солярианская схема показалась мне знакомой, но я не могла понять, почему и лишь после нескольких недель упорных размышлений мне удалось докопаться до той глубоко скрытой области моего подсознания, где затаилось ускользающее воспоминание о той схеме, которую я выдумала два с половиной столетия назад. И хотя я не могу вспомнить свою схему в точности, я уверена, что солерианская схема – лишь ее жалкое подобие, не более. Она лишь напоминала то, что мне удалось изобрести и воплотить в изумительно сложную симметрию но на селерианскую схему я смотрела глазами специалиста за 25 десятилетий, досконально изучившего теорию роботехники, и она навела меня на мысль о телепатии. И если даже эта простейшая, почти интересная для меня схема навела меня на такую мысль, то какой же телепатической способностью должен обладать мой оригинал? То, что я изобрела ребенком и о чем с тех пор ни разу не вспоминала – «Вы все повторяете, что подходите к главному, Василия», — заметила Мадира. «По-моему, логично. Будет попросить вас перестать стонать и сокрушаться. И изложить, наконец, суть просто и ясно». «С радостью. Я хочу сказать вам, Келдин, что я, сама того не подозревая, превратила Жискар в робота-телепата, и что второго такого робота не существует и никогда не существовало».